Часть 2. Если бы в ходе подготовки московских процессов руководители НКВД сделали попытку проанализировать директивы, получаемые от Сталина, не только с узкопрофессиональной, следовательской точки зрения, а с целью изучить характер сталинского мышления и его тайные планы, то они сделали бы такое удивительное для себя открытие. Сталин наметил уничтожить также их самих как нежелательных свидетелей его преступлений и как своих прямых соучастников в подготовке фальсификаций, направленных против старой ленинской гвардии. Вот они, эти штрихи юридического сценария, которые, будучи зафиксированы в документах, вполне могли быть расшифрованы как сталинский план уничтожения верхушки НКВД. Когда Миронов доложил Сталину показания Рейнгольда, направленной против Зиновьева и Каменева, Сталин приказал ему внести в эти признания такое дополнение. Зиновьев и Каменев не исключали возможности, что ОГПУ держит в своих руках нити подготовляемого им антигосударственного заговора. Поэтому они считали своей важнейшей задачей уничтожить после захвата власти все возможные следы совершенных преступлений. Для этого было решено назначить председателем ОГПУ Бакаева. На него предполагалось возложить обязанности по физическому уничтожению тех лиц, которые непосредственно осуществят террористические акты против Сталина и Кирова и равным образом по уничтожению тех сотрудников ОГПУ, кто был в курсе планируемых преступлений. Руководители НКВД и следователи отлично знали, что Зиновьев с Каменевым никого не убивали и не собирались убивать. Так что из сталинского добавления к показаниям Рейнгольда они должны были бы сделать исключительно важный вывод, имевший первостепенное значение для них самих. Согласно сталинской логике, Политические лидеры, которые в борьбе за власть организуют убийство своих соперников, должны принимать меры к уничтожению всех следов этих преступлений, не останавливаясь перед ликвидацией тех, кто по их указаниям осуществлял эти убийства. Неужели, записывая дополнение Сталина к показаниям Рейнгольда, Миронов не понял, что Сталин, это бывало с ним крайне редко, Выразил здесь свой собственный тайный принцип. Отлично зная, что никто иной, как сам Сталин, организовал судебные спектакли, верхушка НКВД должна была уяснить себе, что после уничтожения своих политических противников или соперников, Сталин уничтожит также всех следователей НКВД, помогавших ему организовывать московские процессы, да и вообще всех тех, кто знаком с кухней этих процессов. Но, увы, эти люди, подобно охотничьим собакам, были так заняты преследованием дичи, что не обращали внимания на самого охотника. Не будучи в состоянии распознать коварный сталинский план, они лишили себя возможности обратить огромную мощь своего аппарата на спасение собственных жизней. План физического уничтожения всех сотрудников НКВД, кто знал зловещую закулисную сторону московских процессов, был разработан сталиным и Ежовым с тщательностью достойной военной операции. Еще в октябре 1936 года сталинский фаворит Ежов был назначен наркомом внутренних дел вместо смещенного Ягоды. Те без малого три сотни своих людей, что Ежов привел за собой из ЦК, были назначены помощниками начальников управлений НКВД в Москве и на периферии. Приток новых кадров официально объяснялся желанием Политбюро поднять работу НКВД на еще более высокий уровень. В действительности новые люди понадобились для того, чтобы в дальнейшем заменить прежних сотрудников НКВД, намеченных к ликвидации. Несколько месяцев Ежов и руководящие кадры, оставшиеся после Егоды, работали в кажущемся согласии. Ежову они все еще были необходимы. Шла подготовка ко второму московскому процессу, требовалось обучать новых людей искусству ведения следствия. К исполнению сталинского плана Ежов приступил уже после второго процесса, перестраховываясь, уничтожали не только тех сотрудников НКВД, которые знали грязные сталинские секреты, но и тех, кто мог их знать. Происходило это так. Однажды мартовским вечером 1937 года Ежов созвал совещание своих заместителей, занимающих эти должности со времен Егоды, а также начальников основных управлений НКВД. Он сообщил, что по распоряжению ЦК каждому из них поручается выехать в определенную область для проверки политической надежности руководства соответствующих обкомов партии. Ежов снабдил их подробными инструкциями, роздал мандаты на бланках ЦК и приказал срочно отбыть к месту назначения. Только четыре руководителя управления НКВД не получили таких заданий. Это были начальник иностранного управления Слуцкий, начальник погранвойск Фриновский, начальник личной охраны Сталина Паукер и начальник Московского областного управления НКВД. Станислав Рэдденс, женатый на свояченице Сталина Аллилуевой. На следующее утро все получившие мандаты отбыли из Москвы. место назначения, указанного в этих мандатах, никто из них не достиг. Все были тайно высажены из вагонов на первой же подмосковной станции и на машинах, доставленной в одну из подмосковных тюрем. Через два дня Ежов проделал тот же трюк с заместителями уехавших. Им перед отъездом сообщили, что они направляются для участия в выполнении того же задания. Прошло несколько недель, прежде чем сотрудники НКВД узнали о безвозвратном исчезновении начальства. За этот срок Ежов сменил в НКВД охрану, а также всех командиров в онковидистских частях, размещенных в Москве и Подмосковье. Среди вновь назначенных командиров оказалось множество грузин, присланных из закавказского НКВД. Чтобы старые сотрудники НКВД не могли бежать за границу, Ежов изъял из ведения иностранного управления группу, ответственную за выдачу заграничных паспортов, и присоединил ее к собственному секретариату. Одновременно он сместил командиров авиаэскадрильи НКВД, лишив тем самым потерявших голову чекистов всякой возможности побега за границу на боевом самолете. Опасаясь со стороны сотрудников НКВД безрассудных действий, продиктованных отчаянием, Ежов забаррикадировался в отдаленном крыле здания НКВД и окружил себя мощным контингентом личной охраны. Каждый, кто хотел попасть в его кабинет, должен был сначала подняться на лифте на пятый этаж и пройти длинными коридорами до определенной лестничной площадки, затем спуститься по лестнице на первый этаж, опять пройти по коридору к вспомогательному лифту, который и доставлял его в приемную Ежова, расположенную на третьем этаже в этом лабиринте посетителю неоднократно преграждали путь охранники, проверявшие документы у любого посетителя, будь то сотрудник НКВД или посторонний, имеющий какое-либо дело к Ежову. Осуществив все эти предупредительные мероприятия, Ежов начал действовать более энергично. Пошли массовые аресты следователей принимавших участие в подготовке московских процессов и всех прочих лиц которые знали или могли знать тайны сталинских фальсификаций их арестовывали одного за другим днем на службе а ночью в их квартирах когда в предрассветный час опергруппа явилась в квартиру черттока прославившего свирепыми допросами каменева он крикнул меня вы взять «Не сумеете!» — выскочил на балкон и прыгнул с двенадцатого этажа, разбившись насмерть. Феликс Гурский, сотрудник иностранного управления, за несколько недель перед этим награжденный орденом Красной Звезды за самоотверженную работу, выбросился из окна своего кабинета на девятом этаже. Также поступили двое следователей секретного политического управления сотрудники иностранного управления прибывшие в испанию и францию рассказывали жуткие истории о том как вооруженные оперативникипроччесывают дома заселенные семьями нквидистов и как в ответ на звонок в дверь в квартире раздается выстрел очередная жертва пускает себе пулю в лоб инквизиторы нквд не так давно внушавшие ужас несчастным сталинским пленникам ныне сами оказались захлёстнутыми диким террором. Комплекс зданий НКВД расположен в самом центре Москвы, и случаи, когда сотрудники НКВД выбрасывались с верхних этажей, происходили на виду у многочисленных прохожих. Слухи о самоубийствах нковидистов начали гулять по Москве. Никто из населения не понимал, что происходит. По делам арестованных сотрудников НКВД не велось никакого следствия, даже для видимости. Их целыми группами обвиняли в троцкизме и шпионаже и расстреливали без суда. Тем сотрудникам, кто был или считался польского происхождения, объявили, что они польские шпионы, латышам, что они шпионы Латвии, русским, что они шпионы Германии, Англии или Франции. О том, что представляли собой эти обвинения, можно судить по делу Казимира Баранского, ветерана иностранного управления НКВД, которому Ежов навесил ярлык «шпиона». Баранский был польского происхождения, фанатичный коммунист, Во время гражданской войны он сражался на Западном фронте против польских войск и был награжден орденом за то, что вытащил раненого командира своего полка из-под пулеметного обстрела. При этом он сам был ранен. По окончании войны Баранского направили в иностранное управление ГПУ. В 1922 году он был послан этим управлением в Польшу для организации агентурной сети. В Варшаве он занял официальный пост второго секретаря советского полпредства под именем Казимира Кобецкого. В 1923 году, когда советское правительство разрабатывало планы посылки войск через Польшу для оказания помощи немецким рабочим, Баранский получил приказ взорвать склады боеприпасов и амуниции, размещавшихся в Варшавской цитадели. Это опасное задание ему удалось выполнить 12 октября 1923 года. Поляки каким-то образом узнали, что взрыв в Варшавской цитадели – дело рук их земляка, второго секретаря советского посольства Казимира Кобецкого. Однако они не стали требовать его отзыва, а решили поймать его с поличным и тогда уж взять реванш за все. Такого случая им пришлось ждать почти год. Польская контрразведка сумела внедрить в агентурную сеть Баранского собственного агента, официальным местом работы которого было польское министерство иностранных дел. Чтобы разжечь аппетит Баранского, этот человек начал снабжать советское посольство подлинными, хотя и без подписей должностных лиц, документами своего министерства. Постепенно агент завоевал доверие Баранского, и тот начал лично встречаться с ним. Как-то летним днем 1925 года Баранскому предстояло встретиться с этим агентом, чтобы возвратить тому полученные на время бумаги. Среди них был, между прочим, доклад польского посла в Японии некоего Патыка. Придя на установленное место встречи, Баранский заметил поблизости подозрительных лиц, проявлявших к нему интерес. Он попытался ускользнуть, однако сыщики стали окружать его. Баранский вырвался из окружения, стремясь во что бы то ни стало избавиться от компрометирующих документов, которые лежали у него в кармане. Он бросился в боковую улицу и вбежал в костел святой Екатерины. Там опустился на скамью для молящихся, сунул документы в какую-то щель и покинул костел через другие двери, выходящие на Иерусалимские аллеи. Выбежав на улицу, он вновь наткнулся на сыщиков, уже было потерявших его из виду. Они схватили его, обыскали, но, не найдя нужных бумаг, Стали избивать, топтать его ногами, несколько раз ударили по голове. Баранский боялся, что его убьют тут же на улице, и советское полпредство так и не узнает, что с ним стряслось. Он начал кричать по-польски, обращаясь к прохожим. «Господа, смотрите, как польская полиция бьет советского дипломата!» И потерял сознание. Очнулся он в главном управлении полиции. Он отказался отвечать на вопросы руководителей польской контрразведки и, ссылаясь на свой дипломатический иммунитет, требовал, чтобы его освободили. Однако это произошло только после протестов со стороны советского правительства. Баранского доставили в советское полпредство с кровоподтеками на лице и с сочащейся кровью повязкой на голове. Пролежав с неделю в больнице, он вскоре по требованию польского правительства был отозван в Москву. По возвращении Баранского из Польши, нарком иностранных дел чечерин пожаловался на его поведение в Центральную контрольную комиссию, высший орган, расследовавший поведение членов партии. Ведомство Чичерина жаловалось, что, находясь в Варшаве, Баранский ввязался в исключительно опасные и скандальные авантюры с участием поляков что вызвало ухудшение отношений между польшей и ссср зная вспыльчивый характер баранского помощник ягоды трилистер посоветовал ему на заседании комиссии вести себя смирно и признать что действительно в ряде случаев он зашел в своих действиях слишком далеко во время слушания дела баранского в помещении где заседала комиссия вошел ее председатель арон сольц Присев, он некоторое время молча слушал, как обвиняет Баранского советский полпред в Польше Оболенский, и вдруг неожиданно вмешался. — Кого вы в этом обвиняете? Бойца Красной Армии, раненого в стычке с врагом. Я предлагаю, товарищи, чтобы мы представили Баранского за его работу к Ордену Красного Знамени. Кончилось тем, что Аболенскому объявили выговор за клевету на Баранского, а тот действительно получил орден, в то время знак высшего боевого отличия. Избиение Баранского польскими шпиками серьезно отразилось на его здоровье. Вскоре после возвращения в Москву он оказался частично парализован, у него отнялась речь. Позже паралич прошел, однако Баранский на всю жизнь остался инвалидом. И вот этого инвалида, потерявшего здоровье по милости польской контрразведки Ежов, в числе других объявил польским шпионом и приказал расстрелять без суда и следствия. Сталин с Ежовым прекрасно знали, что никакой он не шпион и никогда им не был, они попросту считали его теперь ненадежным. У него было много друзей среди следователей НКВД, и от них он мог узнать да наверняка и узнал закулисную сторону московских процессов в том числе и сталинские указания полученные следователями постепенно волна арестов распространилась и на периферию только за один тысяча год было казнено более трех тысяч оперативников нквд среди исчезнувших в этой кровавой мясорубке были молчаны заместители Ягоды Агранов и Прокофьев, а также все начальники управлений НКВД в Москве и провинции. До расстрела самого Ягоды дело пока не дошло. Будь эти люди виновны в растрате крупных денежных сумм или даже в убийстве, совершенном по каким-нибудь личным мотивам, им, вероятно, удалось бы отделаться несколькими годами заключения но они были повинны в гораздо более тяжком грехе. Самым тяжком, какой существовал в Советском Союзе. Они знали тайну сталинских преступлений. Этот грех влек за собой неизменно лишь одну кару — смертную казнь. Только одному человеку из числа руководителей НКВД удалось избежать такого конца. Это был заместитель начальника секретного политического управления НКВД, Люшков, помогавший Молчанову в подготовке первого московского процесса. Благодаря дружеским отношениям с Ежовым, Люшков продержался на своей должности до лета 1938 года, а затем получил назначение начальником дальневосточного управления НКВД. Увидев из своего далека, что Сталин как будто уже не оставил в живых никого из опасных свидетелей своих преступлений, Люшков использовал преимущество своей новой должности и тем же летом перешел к японцам. Ему удалось это сделать без особого труда. Дальневосточные войска погранохраны находились в его прямом подчинении.